когда я спросил, как же так, если мир – проявление природы совершенного существа. Почему этот мир так отвратителен, что единственная разумная цель, которую может поставить себе человек, состоит в том, чтобы освободиться от его пут? Шри Ганеша отвечал, что мирские радости – приходящие. И только бесконечность дает прочное счастье. Но от долговечности хорошее не становится лучше, белое белее. Пусть к полудню роза теряет красоту, которая была у нее на рассвете, но тогдашняя ее красота реальна. В мире все имеет конец. Неразумно просить, чтобы что-то хорошее продлилось, но еще неразумнее не наслаждаться им, пока оно есть. Если перемена, сама суть существования, логично, казалось бы, строить на ней нашу философию. Никто из нас не может дважды вступить в одну и ту же реку. Но река течет. И та, другая река, в которую мы вступаем, тоже прохладна и освежает тело. Арии, когда пришли в Индию, понимали, что известный нам мир только видимость мира нам неведомого. Но они приняли его как нечто милостивое и прекрасное. Лишь много веков спустя Когда их утомили завоевания, когда изнуряющий климат подорвал их жизнеспособность, так что они сами испытали на себе вторжение вражеских орд, они стали видеть в жизни только зло и возжаждали освободиться от ее повторений. Но почему мы на Западе, особенно мы, американцы, Должны страшиться распада и смерти, голода и жажды, болезней, старости, горе и разочарований. Дух жизни у нас силен. В тот день, когда я сидел с трубкой в своей бревенчатой хижине, я чувствовал себя более живым, чем когда-либо раньше. Я чувствовал в себе энергию, которая требовала применения. Покинуть мир. Удалиться в монастырь – это было не для меня. Я хотел жить в этом мире и любить всех в нем живущих, пусть не ради них самих, а ради Абсолюта, который в них пребывает. Если в те минуты экстаза я действительно был одно с Абсолютом, тогда, если они не лгут, ничто мне не страшно. И когда я исполню карму моей теперешней жизни, я больше не вернусь. Эта мысль страшно меня встревожила. Я хотел жить снова и снова. Я готов был принять любую жизнь, какое бы горе и боль она не сулила. Я чувствовал, что только еще и еще и еще новые жизни могут насытить мою жадность, мои силы, мое любопытство. На следующее утро я спустился с гор, а еще через день прибыл ваш Шраму. Шри Ганеша удивился, увидев меня, в европейском платье, а я надел его в доме у лесничего перед тем, как подняться к хижине, потому что там было холодно, да так и забыл переодеться. Я пришел проститься с тобой, учитель, сказал я. Я возвращаюсь к моему народу. Он ответил мне сразу, сидел, как всегда, скрестив ноги на своем возвышении, застланном тигровой шкурой. Перед ним в жаровне курилась палочка благовоний, распространяя слабый аромат. Он был один, как в первый день нашего знакомства. Он вглядывался в меня так пристально, точно проникал взглядом в самые глубины моего существа. Без сомнения, он знал, что со мной произошло. «Это хорошо», — сказал он. «Ты скитался достаточно долго». Я опустился на колени, и Он благословил меня. Когда я поднялся, глаза у меня были полны слез. Он был человек высокой души, святой. Я всегда буду гордиться тем, что мне довелось Его узнать. Я простился с Его учениками. Некоторые из них прожили там по многу лет, Другие пришли позже меня. Свои скудные пожитки книги я там оставил на случай, что кому-нибудь пригодятся. И закинув за спину пустой рюкзак в тех же спортивных брюках и коричневом пиджаке, в которых туда я вился, и в потрёпанном пробковом шлеме зашагал обратно в город. Через неделю я сел в Бомбее на пароход, И высадился в Марсель. Между нами легло молчание. Каждый задумался о своем. Но как я не устал, был еще один вопрос, который мне очень хотелось ему задать. И я заговорил первый. Друг мой Ларим. Сказал я. Ваши долгие поиски начались с проблемы зла. Проблема зла, вот что вас подгоняло. А вы за все время ни разу не дали понять, что хотя бы приблизились к ее разрешению. Может быть, разрешить ее вообще невозможно. А может, у меня на это не хватает ума. Рамак Кришна утверждал, что мир — забава Бога. Это все равно, что игра, — говорил он. В этой игре есть радости, горе, добродетели, порок, знание и невежество. Если совсем исключить из мира грех и страдания, игра не может продолжаться с этим я никак не могу согласиться по моему скорее уж так когда абсолют проявил себя сотворив видимый мир зло оказалось неразрывно связано с добром не могло бы быть потрясающей красоты гималаев без невообразимо ужасного сдвига земной коры китайский мастер который изготовляет вазу из тончайшего фарфора Может придать ей изящную форму, нанести на нее прекрасный узор, раскрасить ее в очаровательные тона и покрыть безупречной глазурью, но в силу самой ее природы не может сделать ее нехрупкой. Урони ее на пол, и она разлетится вдребезги Возможно, вот таким же образом все, что есть для нас ценного в мире, может существовать только в сочетании со злом? Это остроумная теория, Лария. Только не очень-то она утешительна. Разумеется, — улыбнулся он. В пользу ее можно сказать одно. Если пришел к выводу, что что-то неизбежно, значит, нужно с этим мириться. Какие же у вас теперь планы? Мне нужно закончить здесь одну работу, а потом поеду домой, в Америку. И что там будете делать? Жить? Как? Он ответил невозмутимо, но в глазах у него мелькнула шаловливая искорка. Он знал, каким неожиданным для меня будет его ответ. «Упражняясь в спокойствии, терпимости, сочувствии, бескорыстии и воздержании». «Программа, что и говорить, обширная», — сказал я. «А почему воздержание?» Вы же молоды. Разумно ли пытаться подавить в себе то, что наряду с голодом есть самый мощный инстинкт всякого животного? Мне в этом отношении повезло. Для меня половая жизнь всегда была не столько потребностью, сколько удовольствием. Я по собственному опыту знаю, как правы индийские мудрецы, когда утверждают, что целомудрие, способствует укреплению силы Духа. Мне это казалось, что мудрость состоит в том, чтобы уравновесить требования тела и требования Духа. А индусы считают, что именно этого мы на Западе и не умеем. По их мнению, мы с нашей техникой, с нашими фабриками и машинами, и всем, что они производят, Ищем счастье в материальных ценностях, тогда как истинное счастье не в них, а в ценностях духовных. И еще. Они считают, что избранный нами путь ведет к гибели. И неужели Америка представляется вам подходящей ареной для применения добродетелей, которые вы перечислили? А почему бы и нет? Вы, европейцы, ничего не знаете об Америке. От того, что мы наживаем большие состояния, вы воображаете, что мы только деньги и ценим. Вовсе мы их не ценим. Чуть они у нас появляются, мы их тратим. Хорошо ли, плохо ли, но тратим. Деньги для нас ничто, просто символ успеха. Мы величайшие в мире идеалисты. Я лично считаю, что идеалы у нас не те, что нужно. Мне лично представляется, что самый высокий идеал для человека — самоусовершенствование. Да, это благородная цель. Так не стоит ли хотя бы попробовать ее достигнуть? Но неужели вы воображаете, что вы один? Можете оказать какое-то воздействие на такую беспокойную, беззаконную, подвижную и насквозь индивидуалистическую толпу, какую являют собой американцы. На это все равно, что пытаться голыми руками сдержать течение Миссисипи. Попробовать можно? Колесо изобрел один человек. И закон тяготения открыл один человек. Ничто не остается без последствий. Бросьте в пруд камень, ибо уже немного изменили Вселенную. Напрасно думают, что жизнь индийских праведников никчемная. Они звезды во мраке. У них воплощен идеал, поднимающий дух их ближних. Рядовым людям, возможно, никогда его не достигнуть, но они его уважают. И он оказывает на их жизнь благое влияние. Когда человек становится чист и совершенен, влияние его распространяется вширь, и те, кто ищет правды, тянутся к нему. Возможно, что если я буду вести такую жизнь, какую для себя наметил, она окажет воздействие на других... Воздействие это может оказаться не больше, чем круг на воде от брошенного камня, но за первым кругом возникнет второе а там и третий, как знать. Быть может, хоть несколько человек поймут, что мой образ жизни ведет к душевному покою и счастью, и тогда они, в свою очередь, станут учить других тому, что переняли от меня». «Ой, сдается мне, Ларри, что вы недооцениваете те силы, с которыми решили тягаться. Филистеры, знаете ли, уже давно отвергли костер и дыбу как средство подавления опасных для них взглядов. Они изобрели более смертоносное оружие. Издевку. Меня сломить нелегко», — улыбнулся Ларри. «Ну что ж, могу сказать одно» счастье ваше что у вас есть постоянный доход да он сослужил мне хорошую службу без него я не мог бы сделать все то что сделал но теперь мое ученичество окончено теперь деньги были бы для меня только обузой и я решил с ними разделаться Весьма неразумное решение. Единственное, что может позволить вам вести избранный вами образ жизни, это материальная независимость. Напротив, материальная независимость лишила бы мой образ жизни всякого смысла. Я не сдержал раздраженного жеста. Все это прекрасно для нищенствующего святого в Индии. Он может спать под деревьями, и благочестивые люди, чтобы набраться праведности, готовы наполнять его миску едой. Но американский климат не годится для ночевок под открытым небом. И хотя я, возможно, не так уж много знаю об Америке, одно я знаю. Если в чем-нибудь все ваши соотечественники согласны между собой, так это в том, что если хочешь есть... «Безволю работать. Бедный мой Ларри, да вы там и оглядеться не успеете, как вас упекут в тюрьму за бродяжничество». Он засмеялся. «Я знаю. Надо приспосабливаться к обстановке. Конечно, я буду работать. Приеду попробую получить работу в гараже, я неплохой механик». Думаю, что это мне удастся. А не будет ли это пустой тратой энергии, которую с большей пользой можно употребить на другое? Я физическую работу люблю. Я всегда спасался ею от умственного переутомления. Очень помогает. Помню, я читал одну биографию спинозы. Еще тогда подумал, как глупо спинозе для заработка пришлось шлифовать линзы И автор книги сокрушался об этом, как о величайшем несчастье. А я уверен, что Спинозе это послужило подспорьем в его умственной работе, хотя бы уже потому, что на время отвлекло его внимание от утомительных теоретических выкладок. Когда я мою машину или копаюсь в карбюраторе, голова у меня отдыхает. А когда кончишь такую работу... Приятно сознавать что не зря провел время. Но, конечно, я не мечтаю работать в гараже всю жизнь. Я сколько лет не был в Америке. Надо заново ее узнавать. Постараюсь устроиться с шофером грузовика. Это даст мне возможность изъездить всю страну из конца в конец. Не забывайте о самой полезной функции денег. Они сберегают время. Жизнь так коротка, столько хочется сделать. Надо дорожить каждой минутой. А вы подумайте, сколько теряется времени, если идти пешком, когда можно ехать автобусом, или ехать автобусом, когда можно взять такси. Ларри улыбнулся. Правильно, я и сам об этом думал. Но с этой трудностью я справлюсь. Заведу собственное такси. Это каким же образом? Ну, в конце концов, я осяду в Нью-Йорке отчасти потому, что там самые лучшие библиотеки. На жизнь мне нужно очень немного. Мне решительно все равно, где жить. Есть я могу один раз в день. Мне этого хватает. К тому времени, как я в смотрю с Америки, Я сумею скопить достаточно денег, чтобы купить такси и работать шофером. Вас нельзя оставлять на свободе, Мари. Вы совсем спятили. Ничего подобного. Я очень разумный человек и очень практичный. Как шофер-владелец я смогу работать столько времени, сколько мне потребуется, чтобы заработать на кровь и пищу и еще на ремонт машины. Остальное время я смогу посвящать другим делам. А если захочу поскорее куда-нибудь попасть, опять же буду ездить на своей машине. Но подумайте, Ларри, поддразнил я его, такси — это такая же собственность, как государственная облигация. Как шофер-владелец вы окажетесь в рядах капиталистов. Он рассмеялся. не Моё такси будет для меня всего-навсего орудием труда. Как посох и миска для нищенствующего паломника. На этой шутливой ноте наш разговор, собственно, и закончился. Я уже заметил, что в ресторане стало прибавляться посетителей. Мужчина во фраке сел за столик недалеко от нас и заказал сытный завтрак по его усталой но довольной физиономии можно было сказать что он с удовольствием вспоминает ночь проведенную в любовных утехах несколько старичков встав с позаранку старость обходится немногими часами сна не спеша пили кофе с молоком и сквозь толстые стекла очков читали утренние газеты мужчины помоложе Одни аккуратные, вылощенные, другие в поношенных пиджаках забегали проглотить чашку кофе с булочкой по пути в магазин или в контору. Появился древний старик с кипой газет и стал обходить столики, предлагая свой товар и почти не находя покупателей. Я глянул на большие зеркальные окна. На улице было совсем светло. Минут через пять в огромном ресторане погасили электричество, осталось гореть только несколько ламп в самой его глубине. Я посмотрел на часы четверть восьмого. «Может, позавтракаем?» — предложил я. Мы поели рогаликов, хрустящих и теплых, только что из печи, выпили кофе с молоком, Я устал и раскис. Вид у меня, наверное, был жуткий. А Лари точно и не провел бессонной ночи. Глаза его сияли. На гладком лице не пролегло ни одной складки. И выглядел он лет на двадцать пять, не больше. Кофе немного взбодрило меня. Можно мне дать вам совет, Ларий? «Я их даю нечасто, а я их нечасто слушаюсь отвечал он с широкой улыбкой. «Обдумайте все очень тщательно, прежде чем расстаться с вашим и так весьма скромным состоянием. Раз потеряв, вы его не вернете. А может наступить день, когда деньги вам окажутся очень нужны, либо для вас самого, либо для кого -то другого, тогда вы, ох, как пожалеете, что сваляли такого дурака. Он прищурился насмешливо, но беззлобно. Вы придаёте деньгам больше значения, чем я. Ещё бы, отпарировал я резко. У вас они всегда были, а у меня нет. Они дали мне то, что я ценю превыше всего. Независимость. Вы представить себе не можете, каким довольством наполнило меня сознание, что я, если захочу, кого угодно могу послать к черту. Но я никого не хочу посылать к черту, а если бы захотел, то сделал бы это, и не имея счета в банке. Поймите, для вас деньги означают свободу, а для меня рабство. Ой, упрямый осел Ларри, знаю, тут уж ничего не поделаешь». Но если на то пошло, время передумать у меня есть. Я уеду в Америку только весной. Мой приятель Огюст Котте, художник, сдал мне свой домик в Сонари. Я там проведу зиму. Сонари — это тихий приморский курорт на ривьере между Бандолем и Тулоном. Там селятся художники и писатели, которых не прельщает мишурное веселье Сент-Тропеза. Местечко вам понравится. Ну, только скука там смертное Мне нужно поработать. Я собрал большой материал и решил написать книгу. О чем? Узнаете. Когда она выйдет в свет, улыбнулся он. Если хотите, пришлите ее мне, когда кончите. Я почти наверняка смогу найти вам издателя. Спасибо, не трудитесь. У одних моих знакомых американцев есть в Париже небольшая типография, я с ними уже договорился, они мне ее напечатают. Но такое издание едва ли обеспечит книге сбыт, и рецензий не будет, а я за рецензиями не гонюсь и на сбыт не рассчитываю. Мне нужно совсем мало экземпляров, только послать друзьям в Индию да для тех немногих знакомых во Франции, которых она может заинтересовать. Особого значения она не имеет. Я напишу ее для того, чтобы вытряхнуть из головы весь этот материал, а опубликовать хочу потому, что по-настоящему судить о произведении можно, мне кажется, только когда увидишь его напечатанным. Готов согласиться с обоими вашими доводами. Мы уже кончили завтракать. Я попросил счет. Официант подал его мне, а я передал Ларе. Раз уж вы решили бросить ваши деньги на свалку, можете, черт возьми, заплатить за мой завтрак. Он рассмеялся и заплатил. От долгого сидения ноги у меня затекли и еле двигались, спина разболелась. Хорошо было выйти на улицу и вдохнуть свежий, чистый воздух осеннего утра. Небо голубело, а венюк лишь ночью неуютное и убогое. Словно приосанилась, как изможденная, накрашенная женщина, когда подражает легкой девичьей походке, и выглядела вполне приятно. Я остановил проезжавшее такси. «Вас подвезти?» — спросил я Ларри. «Нет, нет, я спущусь к реке, выкупаюсь там в каком-нибудь бассейне, а потом мне нужно в библиотеку порыться в справочниках». Мы простились. Я посмотрел, как он пересекает улицу большими упругими шагами. Сам же, будучи не столь вынослив, сел в такси и вернулся к себе в гостиницу. Часы у меня в номере показывали начало девятого. Нечего сказать. В хорошенькое время пожилой джентльмен является домой. Укоризненно заметил я, обращаясь к обнаженной даме под стеклянным колпаком с 1813 года, вослежавшей на ампирных часах в причудливой на мой взгляд, чрезвычайно неудобной позе. Она продолжала разглядывать свое позолоченное бронзовое лицо в позолоченном бронзовом зеркале. А часы, знай себе, твердили: "Тик-так". Я пустил в ванной горячую воду, полежал в ванне, пока вода не остыла, а потом растерся, проглотил таблетку снотворного и, взяв с тумбочки первый попавшийся томик, читал "Морское кладбище" Валери, пока не уснул.